Глава двадцать Прозрение. «Не желаете ли чаю?» — спросила Вирджиния таким тоном, что любых других гостей он бы тут же убедил, что чаепитие следовало отложить. Елена с матерью как раз успели осмотреть свои комнаты. Слуги в и почти до полной невидимости занесли обеим им вещи. Фелиция осталась довольна, что ей выделили спальню напротив спальни дочери. Впрочем, после всего услышанного Елена сомневалась, что матерью двигала одна лишь забота о ее добром имени. Сейчас они все встретились в голубой гостиной. Юный лорд настаивал, что подарки он будет рассматривать только в присутствии младшей Валентайн. Еще ему приглянулся Фави, который ради исключения позволил усадить себя на колени. Елена присела перед креслом мальчика и помогала ему открыть замок миниатюрного сундука. В основном содействие выражалось в том, что она охала в подходящий момент, когда крышка распахнулась, когда оттуда появился первый раскрашенный солдатик, потом лягушка, фаршированная мармеладом и многое другое. Только этот вот видел, как она оглядывалась по сторонам. Девушка с горечью обнаружила, что во всей комнате не было ни одного книжного шкафа. И на вопрос Демонесса лишь пожала плечами. Зато леди Фелиция тут же проинформировала тетушку, что чай после долгой дороги лучше всего поможет восстановить силы. «А вы не в курсе, где собирается Солсбергское научное сообщество? Мне дали понять, что встречи проходят недалеко от поместья, и что в последнее время его члены увлеклись орнитологией», выпалила Елена, почти перебив мать. Вирджиния такого вопроса не ожидала. Подозреваю, что всеми этими делами заправляет викарий. Он довольно молод и полон решимости просвещать местное общество. Детали лучше узнать у него. Я могу отправиться к нему прямо сейчас. Однако, поймав взгляд Эдриана, она тут же поправилась. Вернее, после того, как мы разберем посылку и выясним, взлетит ли эта удивительная механическая стрекоза. «Но послушайте, священнослужитель не демон, а вы гостите у уважаемой темной семьи. Не думаю, что уместно...» Тут Вирджиния поймала гримасы, которые адресовал ей племянник. «Хотя, если вам настолько любопытно, я попрошу Герберта вас проводить. Надеюсь, вы взяли с собой подходящую обувь. Тропинка за три дня дождей превратилась в топь». Этот наблюдал за сыном Еленой. Она поднялась и теперь склонилась над мальчиком, а голову держала так, как когда была в чем то заинтересована. То есть, к вопросу сборки механических насекомых, а также лепки разноцветных сладких шариков, она подходила все с той же подкупающей серьезностью. Эдриан радовался так, как умеют радоваться дети. Он, слава бездне, пока сохранял способность резко переключаться с одного настроения на другое, свойственное юному возрасту. Тетка страдальчески задрала брови и махнула рукой, показывая, что им нужно срочно отойти. Граф кивнул, но прошептал одними губами. «Библиотека». Отправь их позаниматься в библиотеку. Вирджиния сначала не сообразила, но потом все-таки сопоставила факты: Елена, не хотите дойти с Эдрианом до библиотеки? Там освещение лучше, большой стол, где вы сможете все нормально разложить э -э -э, и, скорее всего, подборка журналов местного научного общества тоже там. Но здесь быстрее поможет Герберт. Он занимается сортировкой. Эт вот восхитился про себя, что дворецкий Герберт и конюх Салли до сих пор не раскроили друг другу череп. Оба беса великолепно исполняли свои обязанности. Лишиться хотя бы одного из них было бы большой потерей. Видимо, Вирджиния считала точно так же. Когда Елена с мальчиком их покинули, коляску на этот раз катил Герберт. Вирджиния обратила раздосадованный взор на леди Валентайн, которая, как ни в чем не бывало, лакомилась миниатюрными пирожными. «Мы вынуждены вас временно покинуть, леди», — сообщила хозяйка дома без всякого сожаления. При они с племянником нормально не побеседовать. Энтони нужно срочно подписать бумаги, которые дожидались его возвращения. «Конечно, конечно, не смотрите на меня. Погуляю по первому этажу. У вас здесь как в музее, я найду, чем заняться». «Вот этого я и боюсь», — прошипела Вирджиния себе под нос так, что вот расслышала Фелиция, скорее угадала. Они поднялись в его кабинет. У Вирджинии имелся и свой в другом конце коридора. Однако искушение усеться в глубокое кожаное кресло с жесткой спинкой и достать сигару из коробки... Как же давно он не был дома. Месяца три или четыре. Правда заключалась в том, что он нуждался в испепеляющем огне родного мира. Но дом — это всегда то место, где жила твоя семья. «Не смотри на нее так!» Тётушка тут же взяла беседу за рога. «У ее пса и то больше характера, и слюна меньше капает». Ты же верховный демон, а не плюшевый львёнок!» Это вот нахмурился. Во всей вселенной только эта женщина могла позволить себе подобную отповедь. Имела на это право. Однако слышать хоть из ее уст все равно неприятно. Наедине, смотри, пожалуйста, хоть на коленях стоя. Вирджиния поежилась. Но не при ее мамаше. Помню я эту породу. Фамильные черты просвечивают так ярко у самых отъявленных из них. Она нас сбара не рок скрутит, когда решит, что ты зависим от девочки в достаточной степени. И еще Аду достанется. «Райты торгуются, как ни одному демону, и не снилось». Тем не менее, объявление тетушка тётушка отзывалась доброжелательно. За два часа не позволила себе ни одной шпильки. ее личный рекорд. И уже заодно это Эд вот готов выслушивать ее ворчание. Что-то имела в виду, когда сказала, что Елена особенная. Она яркая, теплая. Она фактически обозвала меня пустоголовым хлыщом в нашу первую встречу. Но в ней нет магии. Я не ошибаюсь в таких вещах. В этот момент он вспомнил случай с Экерсли, нахмурился, но продолжил. То, что ее семья входит в группу хранителей и владеет волшебными цацками, еще не делает их могущественными. «Ты не перестаешь меня удивлять, мальчик», — заявила Вирджиния таким укоризненным тоном, что Эдвуду на секунду показалось, что у него из брюк вылез хвост. «Вы все помешались на этой своей магии, больше ее или меньше, а ведь она вторична». представляет собой лишь скрученную определенным образом энергию. «Вот разве ты и магии лечишь, ну?» Граф чуть не застонал. Очевидно, все эти дни находилась прямо у него под носом. Лев учуял сразу, Брисби крутил носом, как заведенный, да даже Экерсли и тот пробудился. Если бы не Елена, демоническая кровь могла проявиться через несколько поколений. И леди Фелиция с ее нетипичной клятвой. А он не замечал никаких признаков, потому что не смог перестать смотреть на девушку. Это как слишком близко разглядывать огонь. «Вы влюбленные, как слепые котята», — добила его Вирджиния.